Глава двадцать Запретная магия. Аня хотела посмотреть, осмелится ли Фест поиграть со смертью, с его-то осторожностью, любовью к комфорту и наличием личного доктора. Королевский шпион высоко ценил свою жизнь и ее качество. «Ну же!» — она пошевелила пальцами, предлагая пожать ее руку. «Запросто!» Он взял ее ладонь и прижал к своей щеке. Оба застыли, глядя друг другу в глаза. Первой пришла в себя Анна. Потянула руку. Фест, моргнув, отпустил ее. «Вот видишь», — сказал он тихо. «Ничего не случилось». «Не случилось», — эхом ответила Анна. Ее сердце билось точно сумасшедшее. В лицо ударила кровь. Не думая, что делает, девушка прижала ладони к своим щекам. «Я скоро вернусь», — поднявшись с пуфа, произнес Фест. Порывисто распахнул дверь, словно ему не хватало в комнате воздуха. Аня хлопала глазами, слушая удаляющиеся шаги. «Что это было?» — спросила она саму себя, медленно поднося руку с кольцами к лицу. Амулеты не мигали и никак по-другому не показывали, что только что оказали магическое воздействие. Но оно произошло, в этом Анна была уверена. Не мог огонь желания разлиться, пожилым только потому, что она прикоснулась к мужчине. Анна пошла в ванну и, открыв холодную воду, набрала ее полные ладони. Опустила в них лицо. Потом еще раз и еще, пока не почувствовала, что буря в организме утихает, легла в постель и укрылась головой. Вспомнилось, как совсем недавно обнималась с Альбой, но такого странного эффекта не почувствовала ни одна из них. И вообще, сколько раз они соприкасались руками не сосчитать, хотя кольцо переводчик всегда было на месте. И ведь Аня ни разу не вспомнила, что эти прикосновения могут убить Альбу хотя уже неделю как знала, что на амулетах советника лежит проклятие. Вот что значит, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Хорошо, что Фест объяснил, иначе сейчас она начала бы шарахаться от людей, боясь отправить их на тот свет. На ее совести уже были двое, не считая советника. Прямо серийная убийца какая-то. Но что произошло сейчас? Неужели дело в перстне отмычки? Ведь до сегодняшнего дня она никогда не надевала его на руку неужели эта его магия чуть не сожгла меня изнутри анна лихорадочно стянула перстень с пальца и сунула под подушку она припомнила что всегда оставляла его дома вместе с остальными кольцами брала с собой лишь раз когда отправилась навстречу к доброжелателю но и тогда перстень лежал в кармане юбки а когда выложила его на стол фест к нему не прикасался черт а вдруг фест все же умрет кучер тоже не сразу почувствовал действие магии Анна спрыгнула с кровати и заметалась по комнате, не зная, что делать и куда бежать. В дверь постучали, и Аня порывисто открыла ее. За порогом стоял дворецкий. Он протянул узелок с едой. «Господин Аваль приказал занести вам». Произнес он без грамма эмоций на лице. «А где он сам?» Аня взяла сверток, сильно пахнущей колбасой и прижала к груди. «Отправился на прогулку». Это было неожиданно, так как, уходя, он обещал скоро вернуться. Где он обычно гуляет? Ну, например, если находится в расстроенных чувствах. А он ведь был расстроен? Был. Я давно его таким не видел. В глазах слуги читалось любопытство. Что с его хозяином сделала гостья? Наверное, он отправился к морю. Куда еще пойти, если хочешь остаться в уединении? Город даже по ночам шумит, а море любого успокоит. Спасибо за подсказку. Аня не стала ждать, когда дворецкий раскланяется и уйдет, Закрыла дверь. Оставив свои скудные запасы еды на столике среди множества бархатных коробочек, торопливо скинула с себя халат. Она не ринулась к шкафу, где хранилась ее новая одежда, не до кружев и бисера сейчас. Достала купленный альбы сарафан. Встряхнув его, быстро напялила на себя. Навертела на голове шарф и, сунув ноги в сандалии, выскочила за дверь. Она почему-то была уверена, что найдет феста в уединенной лагуне, «Нет более безлюдного места, чем то, где плескались они с тетушкой. Туда же приходил волк. Спустившись на первый этаж, она направилась в прихожую. «А вы не знаете, где сейчас волк?» — спросила Аня у дворецкого. «Волк?» Антуан не смог скрыть удивление. «Какой волк?» «Он принадлежит господину Авалю, большой такой, с рыжими подпалинами. «Простите, ничего не могу сказать». Дворецкий подошел к двери и распахнул ее. Застыл в ожидании, когда гости уйдет. уйдёт. Анна не стала хватать мужчину за грудки и пытать, понимая, что тот промолчит. Не было команды от хозяина раскрывать тайны дома только что появившейся в нем девушки. Еще неизвестно, как долго она здесь задержится. Улица встретила, светом фонарей. На город опустилась ночь. Автомобиль Феста Анна нашла перед входом в сладкую булочку. Даже поднялась на крыльцо, чтобы поискать его в старой пекарне. Дом, который она навестила всего неделю назад, невозможно было узнать. Королевскому шпиону пришлось постараться, чтобы преобразить запущенное место за столь короткий срок. Спросив у первого попавшегося на глаза рабочего, красящего лестницу, не видел ли тот феста, Анна узнала, что после обеда хозяин не появлялся. А это значило, что он отправился на прогулку пешком. Подхватив длинный подол сарафана, Анна побежала в сторону пригорода. Запыхавшаяся и вспотевшая от быстрого шага, она обогнула скалу и спустилась к знакомой лагуне. Оглядевшись, поняла, что зря ищет здесь феста. Она была совершенно одна. Даже на обычном многолюдном пляже остались считанные любители ночного плавания. Никто не рискнул бы прийти в столь удаленное место ради сомнительного удовольствия поплескаться под луной. Разворачивая, чтобы уйти, Анюта наткнулась взглядом на лежащего на козырьке волка. Его шерсть серебрилась под лучами ночного светила. Зверь тоже заметила я Поднялся на лапы. «Где твой хозяин?» — крикнула Анна волку. Тот оглянулся назад на скалы. На его загривке встала дыбом шерсть. Он сделал несколько тихих шагов назад в тень валуна. «Не уходи!» — попросила Аня. «Я сейчас поднимусь!» Трудно в темноте карабкаться по камням. Когда Анна наконец нашла дорогу к уступу, волка на месте не оказалось. Но на козырьке лежала придавленная камнем одежда Феста. Девушка скорее догадалась, чем увидела. Помог ветер, он теребил рука в белой рубашке. Аня села рядом и, обхватив колени, приготовилась ждать. Не побежит же Фест домой, в чем мать родила. Перевела взгляд на Луну. Она сегодня была полной и висела над морем жутковатой планетой. И неожиданно краем глаза заметила на вершине утёса человеческую фигуру. Скорее угадала, чем узнала Феста по телосложению, по гриве, раздуваемой ветром, по решительности с которой он сиганул в воду. Вынырнув, Фест мощно погреб к берегу. На мелководье поднялся на ноги и, выйдя на берег, попрыгал сначала на одной, потом на другой ноге. Скрутив длинные волосы, выжил их. К лагуне шел, не поднимая головы, хотя она встала в полный рост, и ее можно было увидеть издалека. Аня ждала, что Фест пойдет тем же путем, каким шла она, но он поступил иначе. Подпрыгнув, повис на козырьке на руках, подтянулся и одним рывком забросил тело на уступ. Заметив девушку, замер так и не распрямившись. В таком положении он как никогда напоминал затаившегося хищника. А не даже показалось, что его глаза тревожно блеснули золотом. Для полного сходства со зверем ему не хватало только повести носом. «Я переживала», — произнесла Анна, стремясь разрушить тягостную тишину. «Что тебя взволновало?» Фест, наконец, распрямился, и Аня поняла причину заминки. Королевский шпион купался в море обнаженным. Делая вид, что ничего странного не происходит, он отпихнул ногой камень и взял штаны. Не глядя на Анну, быстро оделся. Рубашку застегивать не стал. Сюртук забросил на плечо и, так и не дождавшись ответа, пошел по тропинке вниз. Анна опомнилась, когда Фест почти исчез за валунами. Заторопилась следом. «Мне показалось, что я вас чем-то обидела. Вы так резко ушли? Фест остановился. Ты применила ко мне запретную магию, ответил он, и Канне неожиданно пришло осознание, что королевский шпион едва сдерживается. Начни она оправдываться, и его рука сомкнется на ее горле. Она ясно это видела. Вы тоже почувствовали? Она нашла самый правильный на ее взгляд ответ. Правду. Я думала, у меня сердце вырвется из груди, а мозг, доведенный жаром до точки кипения, просто взорвется. Фест скривил лицо. Луна не дала бы обмануться, а не увидела в этом выражении ненависть, помноженную на брезгливость. «Не надо врать. Если до того я сомневался, то теперь точно знаю, что ты владеешь магией. Навязанная любовь — это один из самых отвратительных способов подчинения. Кто ты такая на самом деле? На кого работаешь?» «Это мне! Отвратительно слушать ваше обвинение!» Анна поняла, что любые ее слова будут восприниматься как ложь. «Лучше я перестану понимать ваш язык, лишь бы не слышать гадости от человека, которому поверила. Делайте со мной что хотите. Больше не произнесу ни слова. Веселится, так виселица. Она рывком сняла с себя кольцо переводчик и швырнула под ноги Фесту. Развернувшись, кинулась в сторону города. Сначала не знала, куда летит, потом поняла, что известной дорогой к домику Альба. В кармане сарафана лежал ключ. Она не сразу обнаружила, что Фест бежит за ней. «За хост! Хост!» — выкрикнул он, пытаясь схватить девушку за плечо. Она увернулась и, сделав ложный разворот, нырнула в кусты. Несясь за тками домов, она с ужасом прислушивалась к топоту за спиной. Добежав до приметного раскидистого дерева, она прыгнула в его тень и растворилась в ней. Еще помогая Альбе на летней кухне, она заметила, что в штакетнике на заднем дворе отсутствует пара досок. Сейчас эта дыра была как нельзя кстати. Юркнув нее белкой, Анна присела за забором, надеясь, что Фест пробежит мимо. Он и пробежал. «Аня, Ригера Карда!» Позвал королевский шпион. В его голосе слышалась усталость. «Триони, хост!» Его шаги удалялись и вскоре вовсе стихли. Анна поднялась и на цепочках пошла к дому. Не дыша, открыла ключом дверь и тут же закрыла ее за собой на самый большой засов. Отдышалась и на подкашивающихся ногах доплелась до дивана. Рухнула на него, уткнувшись лицом в подушку. Зря она побежала, только еще больше разодорила хищника. Таким она сейчас видела Феста. Хорошо, что не дал команду волку кинуться за ней. От этого чудовища она точно не ушла бы.